Мне будет спокойнее от мысли, что с Горольдом всё в порядке. О, ты беспокоишься о нём? Ну, конечно, сказала она. Я ещё не привыкла к вашей чёрствости. Лебедь лорда Джегида опустился на землю. Они услышали его голос. Мои дорогие, как, кстати, у меня нет времени посетить вашу вечеринку, но я хочу вас поздравить с ней. Красивый мир, Амелия. Конечно, он ваш. Она кивнула. Лебедь начал подниматься. Лорд Джеггет глядел на них сверху. "Но «Ну, вы освоились, Амелия, в конце времени?" "Только начинаю", Мефистофель. Упоминание, как всегда, вызвало смех. "Вы всё ещё не сдались? Никакой женитьбы с Джэриком?" Она не взглянула на Джэрика, который оставался молчалив. "Нет ещё. Всё по тем же причинам." Я делаю всё возможное, чтобы забыть их. Вам нужно время, моя дорогая. Это вопрос времени, взгляд Джегида стал пристальней, но ирония осталась. Его как раз не хватает. Всё зависит от вашего отношения, как я сказал. Жизнь будет продолжаться, как всегда, без всяких изменений. Без всяких изменений. Упавшим голосом сказала она: "Именно так. Что ж, мне пора вернуться к работе". — Желаю вам всего хорошего, Амелия, и тебе, сын мой. Вы еще утомлены дивонскими приключениями. Я уверен, все будет хорошо. — Будем надеяться, лорд Джегед. — Эй, там! Эй! Путешественник во времени отчаянно пытался выбраться с острова. Он махал лебедю Джегеда. — Это вы, Джегед! — Это вы, Джегед! Лорд Джеггит Кэнэри повернул красивую голову, чтобы посмотреть на источник беспокойства. О, мой приятель, я искал вас. Кажется, вам нужна помощь? Да. Помогите мне покинуть этот проклятый остров и проклятую эру, не так ли? Если бы вы оказались в моём положении. Простите за невежливую невежливость. Сложные проблемы, но теперь решённые. Лебедь поплыл к путешественнику во времени и, и, и сел на каменистом берегу, чтобы тот мог забраться на борт. Они слышали, как путешественник во времени сказал, «Ваша помощь неоценима, лорд Джегед. Один из кварцевых стержней требует замены. Два или три прибора нужно отрегулировать». «Хорошо», — донесся голос Джегеда. «Мы обсудим это в замке Каннери». Лебедь поднялся высоко в небо, И сейчас над одним из утёсов оставил Чэрика и Амелию позади. Это был Джаггет. У входа в шатёр стояла железная орхидея. Он обещал заглянуть на минутку. Амелия, все заметили твоё отсутствие? Амелия подошла к ней. Дорогая орхидея, побыть хозяйкой за меня. Я ещё не опытною устала. Мы с Чэриком хотим отдохнуть от волнений. Хорошо. Джерик уже вызвал локомотив. Он ожидал, из трубы вился бело-голубой дымок, изумруды и сапфиры мерцали. Поднявшись в воздух, они поглядели вниз на первое творение Амелии. На фоне окружающего пейзажа оно походило на обширную и ужасную рану, будто земля была живой плотью, и в боку у нее торчало огромное копье. Вскоре на горизонте показался город, со своими странной формы полуразрушенными башнями, в многоцветье торжественного орёла, клубами химических испарений, ворчанием и приглушённым бормотанием, особенными полуорганическими полуметаллическими запахами. обоих переполнило чувство ностальгии по тем счастливым дням, что они испытали прежде. Во время полёта они не проронили ни слова, не в состоянии начать разговор. Оба не могли совладать со своими чувствами. Джэрику было вдвойне тяжело. Он испытывал это чувство впервые, он никогда не видел её такой чаевшейся. Она давала понять об этой тоске и безысходности, но из гордости не признавалась в этом открыто. Джэрик, питавший симпатию к парадоксам, вдруг злобился, считая это крайне нежелательным. "Ты хочешь найти мистера Андервуда?" спросил он, когда локомотив приблизился к городу.